Глава шестая Миг, и мы очутились во Франции. Мы идем по огромной фабрике. Вокруг нас, в грязи и в духоте, окруженные облаком пыли, трудятся мужчины, женщины, дети. Они в лохмотьях, двигаются с трудом, они голодны и измучены, веки у них смыкаются на ходу. Сатана сказал. Вот тебе нравственное чувство на практике владельцы этой фабрики богаты и богомольны. Но братьям своим и сестрам, работающим на них, они платят так мало, что те только что не мрут с голоду. Эти люди, дети и взрослые, трудятся по 14 часов в день, зиму и лето, с 6 утра до восьми вечера. От лачуг, в которых они ютятся, и до фабрики, добрых 4 мили, и они проходят эти четыре мили дважды в день, по лужам и грязи, в дождь и в снег, в гололёдицу и метель, год за годом, всю свою жизнь. Спят они четыре часа в сутки, живут в невообразимой грязи и вони, три семьи в одной конуре, и мрут от болезней как мухи. «Быть может, это преступники?» «Нет». Они не повинны ни в каком преступлении. За что же они так страшно наказаны? Ни за что. Разве только за то, что по глупости своей родились людьми. Только что ты видел, как карают виновного. Сейчас ты видишь, как карают невинных. Ну что, есть логика у людей. Лучше ли этим немытым праведникам, чем тому еретику? Я думаю, нет. Его страдания ничто по сравнению с их страданиями. Когда мы ушли из тюрьмы, палачи колесовали его и превратили в кровавое месиво. Сейчас он уже мертв и значит ускользнул от своих достойных собратьев. А эти рабы, они уже умирают годы и годы, и некоторым из них не удастся умереть еще долгое время. Нравственное чувство помогло владельцам этой фабрики разобраться в вопросе, что есть добро и что зло. Результаты ты видишь сам». И вы еще утверждаете, что вы обогнали собак. Не знаю, найдется ли кто на свете менее способный к логическому мышлению, чем ваша людская порода. Жалкая эта порода». Он принялся всячески высмеивать человеческий род. Он иронизировал над тщеславной страстью людей к воинским подвигам, хохотал над бессмертными героями, немеркнущей славой, непобедимыми монархами, голубой кровью, историческими достопамятностями. Так насмехался, что мне наконец сделалось не по себе. Немножко поостыв, он сказал. «В конце концов, это не только смешно, но и грустно, если подумать, как коротка и эфемерна вся ваша жизнь и как нелепы ваши претензии. Окружавшие нас предметы и люди внезапно исчезли. Эта перемена была мне уже знакома, Мы шагали по нашей деревне, внизу у реки поблескивали огни золотого оленя. Из тьмы послышался ликующий крик. «Он здесь!» — это был Сепи Вальмайер. Сердце у него вдруг забилось быстро и радостно, и он понял, хоть и не мог еще ничего разглядеть в темноте, что сатана где-то здесь поблизости. Он подошел к нам, и мы зашагали втроем». Сеппи был вне себя от восторга, словно любовник, нашедший потерянную возлюбленную. Сеппи был живой, смышленый мальчишка и, в отличие от Николауса и меня, выражал свои чувства открыто и бурно. Сейчас он был очень взволнован таинственным происшествием. Бесследно исчез наш деревенский бродяга Ганс Опперт. Сеппи сказал, что народ любопытствует, куда же он мог подеваться. Он не сказал, что народ беспокоится. Народ любопытствовал, и не более того. Это было сказано очень точно. Ганса никто не видел уже два дня. «С тех пор, как он учинил эту зверскую штуку», — добавил сеппи «Какую зверскую штуку?» — спросил Сатана. «Видишь ли, он постоянно бьет своего пса. Это добрейший пес, его единственный друг. Он очень предан Гансу, любит его, да и вообще никому не делает зла». И вот третьего дня Ганс принялся вдруг дубасить его ни за что, просто так, ради потехи. Пёс ластился к нему и скулил, и мы с Теодором пытались вступиться, но Ганс только бронился, а потом так ударил пса, что выбил ему глаз, а нам сказал «Вот, получайте, это за то, что мешаетесь не в свое дело». И захохотал «Подлый зверь». Голос Сепи дрогнул от негодования и жалости. Я знал заранее, что скажет сейчас сатана. Опять это путаница и вздор про зверей. Зверь никогда так не поступит. Но ведь это бесчеловечно. Нет, Сеппи, как раз человечно. Вполне человечно. Грустно слушать, когда ты порочишь высших животных и приписываешь им побуждения, которые им чужды и живут только в сердце у человека. Высшие животные не заражены нравственным чувством. Лучше следи за тем, что ты говоришь, Сеппи, выкинь из головы весь этот лживый вздор. Тон его был непривычно суровым, и я пожалел, что не успел рассказать Сеппи, что думает сатана обо всех этих вещах. Я знал, как Сеппи сейчас расстроен. Он охотнее поссорился бы со всеми своими родичами, чем с сатаной. Мы оба молчали, чувствуя себя очень неловко, как вдруг появился пес Ганса Оперта. Бедняга бросился к сатане, выбитый глаз висел у него на ниточке, он скулил и повизгивал. Сатана стал ему отвечать, и мы поняли, что они беседуют по собачьей. Мы сидели все на траве, луна светила сквозь облака. Сатана притянул голову пса к себе на колени и вложил глаз в глазницу. И пес успокоился, завилял хвостом, лизнул сатане руку и сказал, как он ему благодарен. «Я уверен, что это было именно так, хотя и не понял слов. Они с Сатаной еще потолковали немного, и Сатана сказал...» «Он говорит, что его хозяин был пьян». «Это верно», — подтвердили мы оба. Через час после того, как они ушли из деревни, его хозяин свалился с обрыва возле Клифф-Пасчурс. «Клифф-Пасчурс? Это в трех милях отсюда». Он говорит, что уже несколько раз прибегал в деревню за помощью, но его не слушали, гнали прочь. Мы вспомнили, что пес действительно прибегал, но мы не знали тогда, что ему нужно».